Слова его бичевали, лицо вызывало хохот. Ужасное положение. В голосе его зазвучали вдруг пронзительные ноты. Им весело, этим людям. Что ж, прекрасно. Они смеются над агонией, они издеваются над предсмертным хрипом. Ах да, ведь они всемогущие возможно. Будущее покажет. Я тоже один из них. Но я и ваш, бедняки.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 Я буду говорить с лордами, ибо я сам лорд. Братья мои, томящиеся там внизу, я поведаю этим людям о вашей нужде. Я предстану перед ними, потрясая вашими жалкими отрепьями. Я брошу лохмоть и рабов в лицо господам, и этим высокомерным баловнем судьбы уже не избавиться от воспоминания о страждущих. Владыкам земли не освободиться от жгучей язвы нищеты, и тем хуже для них, если в лохмотьях бедноты кишит всякая нечисть, тем лучше, если она обрушится на львов. Тут Гуенплен обернулся к песцам, стоявшим на коленях и писавшим на четвертом мешке с шерстью. — Кто это там на коленях? Что вы делаете? Встаньте!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 Здесь же он убивал его. Смех бывает смертоносным оружием. Иногда хохотом пытаются сразить человека. Хохот превратился в пытку. Беда, если сборище тупоголовых начнет изощряться в остроумии. Зубоскальством они отстраняют факты вместо того, чтобы разобраться в них. Отбрасывают вопросы вместо того, чтобы их обсудить. Всякое событие — это вопросительный знак. Смеяться над ним — значит смеяться над загадкой. Но за загадкой — сфинкс, и он не смеется. Слышались противоречивые восклицания. — Довольно, долой, продолжай дальше! Вильям Фермер, барон Лестер, кричал Гуинплену, как некогда Рик Квайни Шекспиру. — Скоморох!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 Толстый нос и перекошенный рот придавали лорду-ярмуту глубокомысленный вид. Мятежник Линней наказан в могиле. Такой сын — кара отцу, — изрек Джон Гауф, епископ Личфилдский и Квинтрийский, на доходы которого посигнул в своей речи Гуинплен. «Он лжет», — сказал лорд Чолмлей, законодатель и законовед. «То, что он называет пыткой, — ничто иное, как разумная мера, именуемая длительный допрос с пристрастием. Пыток в Англии не существует». Томас Вентворд, барон Рэби, обратился к канцлеру. «Милорд-канцлер, закройте заседание» нет нет нет пусть продолжает он забавляет нас гиб гиб ура это кричали молодые лорды их веселость граничила с неистовством особенно безновались захлебываясь от хохота и от ненависти четверо из них Лоуренс хайт граф рочестер томас тефтон граф теннет виконт Хэттен, и герцог Монтегю. «В конуру, Гуинплен!» — кричал Рочестер. «Долой его! Долой! Долой!» — орал Теннет. Виконт Хэттен вынул из кармана пенни и бросил его Гуинплену. Джон Кэмпбелл — граф Гринич, Сэвидж — граф Риверс, Томпсон — барон Гевершем, Уоррингтон — Эскрик, Лорстон, Рокингем, Картрет, Лэнгдейл, Баннистер, Мейнард, Гудсон, Карнавон, Кавендиш, Берлингтон, Роберт Дарси, граф Холдернес, Отер Винзор, граф Плимут, рукоплескали. В этом адском шуме и грохоте теряли слова Гуинплена. Можно было расслышать только одно слово — берегитесь. Ральф, герцог Монтегю, юноша с едва пробившимися усиками, который только что кончил Оксфордский университет, сошел с герцогской скамьи, где он занимал девятнадцатое место, и, подойдя к гуинплену, стал против него, скрестив руки на груди. На каждом лезвии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 Немолчным рокотом прорывался глухой гнев. Один из несовершеннолетних перов, Лайонел Кренсильд Секвилл, граф Дорсет и Миддлсекс, стал ногами на скамью и, храня степенный вид, как подобает будущему законодателю, не смеясь, не говоря ни слова, обратил к Гуинплену свое свежее мальчишеское лицо и пожал плечами. Заметив это, епископ Сент-Асавский наклонился к своему собеседнику, епископу Сент-Девицкому, и шепнул, указывая на гуинплена. Вот безумец! И прибавил, указав на подростка. А вот мудрец! В хоре насмешек. Выделялись громкие выкрики, страшилища. Что все это значит? Оскорбление палаты. Это выродок, а не человек. Позор, позор. Прекратить заседание. Нет, дайте ему кончить. Говори, шут. Лорд Люлис Дюрас крикнул подбоченый. Да чего приятно посмеяться? Как это полезно для моей печени? Предлагаю вынести постановление в ниже следующей редакции. Палата лордов изъявляет свою признательность забавнику из зеленого ящика. Как помнит читатель, Гуинплен мечтал о другом приеме. Тот, кто подымался по крутому песчаному, осыпающемуся скату над голубой пропастью, кто почувствовал, как из-под его рук Из-под его пальцев, колен и ног ускользает точка опоры. Кто-то тщетно пытался идти вверх по непокоренному обрыву, рискуя каждую минуту поскользнуться. Кто скатывался вместо того, чтобы подниматься? спускался вместо того, чтобы восходить, увеличивая опасность при каждой попытке добраться до вершины, сползал все ниже и ниже при каждом движении, вызванном желанием спастись, кто чувствовал приближение страшной бездны, кто ощущал мрачный холод и зияние, разверзающиеся перед ним пропасти, тот испытал то же, что и Гуинплен. Он чувствовал, как рушатся его гордые мечты, как готовится поглотить его злоба этих людей. Всегда найдется человек, способный вкратце изложить общее мнение. Лорд Скерсдейл выразил то, что чувствовали собравшиеся. — Зачем сюда явилось это чудовище? — воскликнул он. Гуинпленд сдрогнул. Словно от нестерпимой боли. Он выпрямился и пылающим взором окинул скамью. Зачем я сюда явился? Затем, чтобы повергнуть вас в ужас. Я чудовище, говорите вы? Нет, я народ. Я выродок, по-вашему? Нет, я человечество. Выродки — это вы. Вы — химера.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 Епископы, пэры и принцы, Знаете же, народ — великий страдалец, Который смеется сквозь слезы. Милорды, народ — это я. Сегодня вы угнетаете его, Сегодня вы глумитесь надо мной. Но впереди весна. Солнце весны растопит лед. То, что казалось камнем, станет потоком. Твердыня рухнет, одна трещина, и все разлетится в прах. Наступит час, и страшное сотрясение разобьет ваше иго, и в ответ на ваше гиканье раздастся грозный рев. Этот час уже наступил однажды, ты пережил его, отец мой. Этот час, господин, назывался республикой. Ее уничтожили, но она возродится. А пока помните, что длинную череду вооруженных мечами королей присёк Кромвель, вооруженный топором. Трепещите. Близится неумолимый час расплаты. Отрезанные когти вновь отрастают.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 Тьма стремится стать светом. Отверженные вступают в спор с благоденствующими. Идет народ, говорю я вам. Поднимается человек. Наступает конец. Занимается багряная заря возмездия. Вот что кроется в смехе, над которым вы издеваетесь. В Лондоне непрерывные празднества пуста по всей англии пиры и ликования хорошо но послушайте все что вы видите это я ваше празднество это мой смех ваши пышные увеселения это мой смех ваше бракосочетания миропомазание коронации это мой смех празднество в честь рождения принцев это мой смех гром над вашими головами это мой Смех. Как можно было сдержаться, слыша такие слова? Смех возобновился, на этот раз с удручающей силой. Из всех видов лавы, которые извергают словно кратер человеческий род, самый едкий насмешка. Никакая толпа не в состоянии противиться соблазну жестокой потехи. Не все казни совершаются на эшафотах. Любое сборище людей, будь то уличная толпа или законодательная палата, держит на готове палача. Этот палач — сарказм. Нет пытки, которая сравнялась бы с пыткой глумления. Этой пытке подвергся Гуинплен. Насмешки сыпались на него градом камней и градом картечи. Он оказался в роли детской игрушки, манекена и стукана, ярмарочного силомера, которого бьют по голове, пробуя крепость кулака. Присутствующие, подпрыгивая на своих местах, кричали «Еще!», покатывались со смеху, топали ногами, хватали друг друга за брыжи.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 Никогда еще противоречие между кажущимся и действительным не вскрывалось с такой мучительной ясностью. Никогда еще более зловещий свет не озарял непроглядной тьмы человеческой души. Гуинплен присутствовал при окончательном крушении своих чаяний. Они были уничтожены смехом. Произошло...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 Притягательная сила одних и отталкивающая сила других влекли его во мрак. Ему чудилось, будто кто-то напал на него сзади. Рок нередко наносит такие предательские удары. Потом все разъяснится. Но пока что судьба оказывается западной, и человек попадает в волчью яму. Гуинплену казалось... Что он достиг вершины, а его осмеяли. Иные апофеозы имеют печальный конец. Существует зловещее слово, отрезвление. Это трагическая мудрость, рожденная опьянением. Застигнутый врасплох беспощадной бури веселья, Гуинплен задумался Отдаться сумасшедшему смеху.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 сошел со своей скамьи и направился к большим дверям, ведшим в галерею. Когда он вышел за барьер, привратник снял с него перскую мантию. Он почти не обратил на это внимания. Минуту спустя он был уже в галерее. Слуги, находившиеся в зале, с удивлением заметили, что новый лорд удалился, не поклонившись трону.